Итак, несмотря на сложности, возникшие в прошлый раз, все же подошел момент, когда можно назвать имя победителя и лауреата, сообщил ведущий. Хочу отметить, что прискорбные события в прошлый раз заметно изменили результат голосования. Я не могу сказать, кто был лидером в прошлый раз, но имею право сообщить, что сейчас он изменился. Итак, лауреатом премии «Молодой талант года» «Становится... Артём Щеглов!» Голосовавшие отметили решительность и эффективность действий нашего юного боевого мага, и даже конкуренты поддержали его кандидатуру. «Поаплодируем!» Я довольно улыбнулся и шагнул вперед, коротко кивнув уже не конкурентам и слегка поклонившись публике. «Благодарю всех!» «Я оценю это решение, хотя ситуация и была несколько нечестной по отношению к другим претендентам. Все-таки боевая ситуация – это как бы моя специализация, вот и удалось проявить себя ярче». Я пожал плечами. «С другой стороны, это вообще было нечестно ко всем, и хорошо уже то, что мы выжили и смогли вернуться. Участие всех было неоценимо». «Ни пафоса, ни фальшивых комплиментов. Я говорил именно то, что думал, хотя и старался облекать мысль в подходящие к ситуации формы. Если бы награда была денежной, я бы, пожалуй, разделил ее с другими претендентами, но поскольку это не так, могу я выдвинуть небольшое предложение». Я окинул взглядом присутствующих и повернулся к ведущему. Тот кивнул. «Нельзя ли сделать памятный знак и раздать участникам инцидента?» Это будет напоминать всем не только о благодарности друг другу, но и о том, что стоит предпринять что-то для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Интересное предложение, заметил ведущий. Что скажете, уважаемые гости? Поднимите руки те, кто поддерживает его. Почти без паузы поднялись первые руки, за ними последовали другие. Определенно, мое предложение прошло. Power, unlimited power. Я довольно любовался наградным амулетом. У, мой хороший, это же еще один ранг таланта к магии, то есть еще плюс один ко всем магическим навыкам. Убер бонус практически, особенно с учетом того, что некоторые навыки я просто не могу поднимать иначе. Слишком редкие вещи нужны. Как я погляжу, вы очень довольны, заметил мужской голос. Есть такое, согласился я, поднимая взгляд на Гнатова. Эта награда имеет для меня большое значение. Особенно с учетом того, что эти амулеты пусть и не совсем уникальны, но не продаются. Их делает клановый мастер конкретно для премии, я узнавал у ведущего. Скорее всего, существуют некие аналоги, дающие ту же способность, но как их найти? Рад это слышать. Может, наша премия и не самая крутая и известная, но обладает своей историей и авторитетом. Как минимум, дополнительные заказы она должна принести. И, к слову, хорошая идея с памятным знаком. Напоминание о проблеме, которую нужно решить, я пожал плечами. Надеюсь, поможет не забыть и чего-то добиться. Мне, честно говоря, совсем не хочется снова оказаться в подобной ситуации. Тем более, что мы выкрутились только благодаря удаче, тому, что оказались отдельно от остальных. Исследователь кивнул. Согласен. У вас есть планы на ближайшее будущее? Конкретно сейчас или вообще, уточнил я. Если второе, то завтра послезавтра, а то и сегодня, думаю, отправиться в небольшую экспедицию на родину моей напарницы. Забыл название мира. Надеюсь, на сопряжении с таможней сложностей не будет, я улыбнулся. На самом деле, я могу с этим помочь, заметил Мак, доставая из кармана записную книжку. Вырвав листок, он несколько раз сложил его, пока не получился многослойный квадратик. Пару секунд подержал его в руках, а затем передал мне. Вот. «Большинство хранителей сопряжений имеют дело с нашим кланом, так что если покажете им это, должно помочь». Хотя один момент. Он снова достал записную книжку, на этот раз вместе с ручкой, написал что-то и вручил мне второй листок. «Название клана, в котором, наоборот, лучше не показывать», он усмехнулся. «Их немного, но все же». «У вас очень положительное отношение ко мне», — заметил я. Гнатов поднял бровь. «Не говоря уж о том, что мы помогли друг другу выкрутиться из передряги, вы спасли мне руку». «Дважды?» «Действительно», — пробормотал я. «Признаться, я об этом и забыл». «Потраченную эссенцию списал на неизбежные боевые потери и благополучно забыл об этом. В конце концов, нет никакого смысла жалеть о том, что уже истрачено. Но да, если бы мне так оттяпали и прирастили, то тоже не забыл бы. Хватило бы и одного раза». «Ну, неважно. Изучение предмета», — тихо пробормотал я, глядя на бумажный квадратик. Оберег прохода низкого ранга упрощает пересечение территорий, контролируемых кланом Елисей и его союзниками. Я кивнул. Благодарю. Пригодится. Мы еще немного побеседовали, но ничего существенного. В основном мне было любопытно, как он ухитрился так одинаково дважды потерять руку. Потом подошла еще пара магов, поинтересовавшихся, берусь ли я за работу телохранителем и по истреблению духов, но предлагать заказ не стали. В общем, то да сё, и собрание закончилось. За прошедшее время Сонеуме не прекращал работать и уже сделал кое-что полезное. Быструю тропу от дома Натаниэль в Британии, точнее от его сектора на изнанке, к нашей клановой базе. Удобно. Теперь мне не придется постоянно водить ее туда-обратно. Так что сейчас было достаточно позвонить ей, и вскоре она была на месте. Скорее всего, сопряжение временных потоков происходит через все те же линк для смартфонов, хотя об этом лучше вообще не думать, чтобы не рисковать свихнуться. К слову, Снегурка сообщила, что у нее появилась одна мысль, которую хочет сообщить, но лучше все сразу на месте. «Босс, укрепление границ завершено», — сообщил Ла-Ло Дух, возникший рядом, когда я вошел на территорию базы. «Но я хочу кое-что показать. Сонеуме поплыл за дом. Я последовал за ним. Хм...» Между унылого вида деревьями неопределенной породы стояли четыре призрачных арки, затянутых тьмой изнанки. Это не быстрые тропы. Те выглядят просто как тропинки. Автокарта сообщила, что это вход в дополнительную локацию. Подозрительно. «Небольшое расширение штаб-квартиры», — сообщил Дух. «Думаю, вам понравится». Он вплыл в черноту портала. Помедлив секунду, я хотел было запустить следом своего голема, приказав ему войти и выйти для проверки, но Кэти меня опередила и шагнула сама. «Связь! Что там?» «Все нормально, но тебе стоит взглянуть самому. Попробуй сперва выйти». Только убедившись, что портал не односторонний, я вошел в него и... И по моим глазам ударил яркий свет. Впрочем, проморгавшись, я понял, что он не такой уж яркий, просто кажется таковым после сумрака изнанки и непроглядной тьмы портала. Это было обычное освещение летнего дня, а вокруг простирался летний сад. Яблони, сливы, какие-то кусты. А, малина. В центре небольшое круглое озерцо. Мило. Еще немного вглядевшись в окружение, я заметил, что хотя все это выглядит как объекты из реального мира, но все же присутствует некое ощущение легкой нереальности, почти как во сне. Определенно, мы все еще изнанке, что и подтвердила автокарта. Земля изнанка, сад внутри барьера. Под «Подлокация штаб-квартиры клана Осколки». «Ну, хорошее место», – произнес я. «И в чем проблема?» «У меня есть планы на четыре таких, связанных со штабом зоны, но их создание требует ресурсов. Мне и так пришлось потратиться из собственных запасов на одну эту». «Понятно», – хмыкнул я. «Ну, полагаю, оно стоит своей эссенции. Держи, архитектор путей». Проверка изучением показала, что здешние фрукты, по крайней мере, в моих руках – Вполне съедобны, и больше того, из них можно готовить восстанавливающие зелья. В смысле, восстанавливающие ману не только мне. Пригодится. И вкусные, к слову. Когда я вернулся в дом, Снегурка уже была здесь и изучала взглядом пушистый зеленовато-серый шар, подпрыгивающий на месте. «Как он здесь оказался?» – осведомился я, тоже глядя на старого знакомого. «Хотя я ему вроде как жизнью обязан, но это существо остается очень уж загадочным, а потому подозрительным. Все, что было запечатано, тем более так основательно, как этот шар, по определению вызывает подозрение». «Я тоже хотела бы это знать», — ответила девушка. Нахмурившись, бросила еще один взгляд на шар, но в итоге вздохнула и, покачав головой, посмотрела на меня. «В любом случае у меня появилась одна потенциально полезная мысль». «Буду рад выслушать», — кивнул я. «Если Снегурка решила что-то высказать, то определенно хорошо это обдумала». Она снова покосилась в сторону шара, но ответила. «Это о наборе персонала. С твоей способностью, если не сейчас, то в перспективе можно попробовать завербовать парочку духов-предметов». Я открыл рот. Снова закрыл. «Не то чтобы я знал, что собой представляют эти самые духи предметов, но суть ее предложения и так была очевидна. М да. «Определенно, наша ледяная дева имеет задатки безжалостной эксплуататорши. Подсадить бедных духов на ауру и использовать их. Это может дать неплохой результат, полагаю». «Сперва еще нужно найти подходящие кандидатуры», — наконец ответил я. «Разумеется», — кивнула девушка, — «но сама идея имеет смысл». Я вздохнул и тоже кивнул. «Имеет?» Может быть, даже возможен вариант, при котором совесть не будет грызть. Но у меня вряд ли будет время заниматься розысками, а другого проводника у нас нет. Тем более, я собираюсь в новую экспедицию на родину Куалоны. Как раз и хотел всех собрать, чтобы обсудить. Я возьму это на себя, по крайней мере, частично, сообщила Снегурка. Благо, Британия, наряду с Японией, является основным ареалом обитания духов вещей. Если не ошибаюсь, у меня должны быть записи, и о них в том числе. Ее лицо едва заметно дрогнуло. Видимо, речь идет о записях ее отца. Хотя сам он магом и не был, но имел дело с магами и какую-то информацию должен был собирать. Все-таки отца она любит, хоть и сама признавала, что человек он был не очень хороший. Но с другой стороны, смог же он как-то соблазнить фею. Ну, или она его, но в любом случае, чем-то привлек внимание. Хорошо, этот вопрос действительно стоит проработать. А пока что собираем всех. «В общем, я созвонился с вечным пламенем, и пара недель у нас есть», — сообщил я. «Так что можно сгонять на родину Куалоны, вернуть ситуацию с эльфийкой под свой контроль, и, возможно, что-нибудь приобрести». «Кстати, сразу вопрос. Как думаешь, Куалона? Ривербанка есть смысл взять с собой?» «Не думаю», — отозвалась Кэти. «От него там будут только проблемы. Он там кому-то задолжал, да и желающие проучить его найдутся. А с местными реалиями я сама прекрасно разберусь». Я кивнул принимая ее мнение. «Вот и хорошо, не придется отрывать его от учебы. Но все-таки нас маловато. Просто будем поосторожнее», на этот раз ответила Леонесса, пожав плечами. «Если не выделываться и соблюдать осторожность, то нашей команды будет вполне достаточно. Мы, Сфену, ты... Этого достаточно, чтобы обломать зубы какому-нибудь местному лорду. Действительно, сильным магам мы просто не будем интересны. У них достаточно своих дел». «Тебе виднее», согласился я. «Но тут еще один нюанс. Мы не можем позволить себе гонять туда только ради восстановления присмотра над местными вложениями. Нужно, чтобы экспедиция была прибыльной?» «С этим сложнее», – произнесла Кэти. «Но варианты есть. Ткани, духи и кое-что из косметики и бытовой химии можно достаточно выгодно обменять у магов и зельеваров среднего класса на их продукцию. Можно было бы даже у верхушки». «У них есть свои любовницы и хозяйства, но на них нужны выходы, которых у нас нет. Но даже так нужна бы репутация, какая-никакая, иначе могут попытаться кинуть». Хм, она задумалась. «В принципе, есть один вариант, но с ним свои сложности. Практически во всех городах, в том числе и для таких целей, есть арены и проводятся публичные бои. Если продемонстрировать силу, то, по крайней мере, рисковать китком по мелочи не будут». Это на самом деле во многом хорошая идея, заметил я. Мне нужно знать, как развивать свой билд. Какие способности нужно развивать, каких уже достаточно. А тут практика с магами сама идет. В большинстве своем уровень участников там невысокий, кроме как по особым случаям, заметила Кэти. Сильные маги обычно не задерживаются на той стадии, когда им есть смысл участвовать в подобном. Но всякое бывает. Я кивнул. «Вроде меня. В любом случае это можно будет попробовать, но только что насчет жрецов. Ты говорила, что они могут раскусить демонов и устроить проблемы. Я и сказала, что есть свои сложности», – пожала плечами Кэти. «Но это решаемо. Взяткой в первую очередь. Значит, предоставлю все это тебе». Она кивнула. Были еще вопросы, в основном со стороны Сфену. Она интересовалась насчет ее участия на арене и вещей, которые ей следует знать, если она отправляется с нами. Плюс напомнила о розыске своей сестры. Но в целом вопрос был решен. Точнее, мы определились, что будем его решать и каким образом будем это делать. Хотя Сонеуме я все еще не доверял, на этом собрании он присутствовал. В конце концов, все равно узнал бы, так что и секретничать не было смысла. И сейчас, убедившись, что с Фену отошла, то ли тренироваться, то ли смотреть кино, дух подплыл ко мне. «Босс, нужно переговорить». Как оказалось, этот подозрительный дух предлагал воспользоваться его способностями и связями, чтобы поискать информацию о том, где спрятана Эвриала, последняя из сестер Гаргон. «За оплату эссенцией. При каждой возможности старается вытянуть еще немного эссенции. Ну что я могу сказать? Похоже, его мотивация становится понятнее, возможность хорошо заработать. Эссенция – штука весьма ценная, в том числе и для духов, а раз я его понимаю, то и подозрительности меньше. В общем, я согласился, но предупредил, чтобы слишком губу не раскатывал, мои возможности сбора эссенции ограничены, да и самому нужна». Насчет нужной эссенции. С этими расходами Санеумы пришлось дать аванс. Я даже не мог насобирать на повышение таланта к магии. А еще пора бы уже приобрести камень основания, но оплатить могу тоже только эссенцией, Столько денег у меня нет. Я связался с немцами, которые их делают. Камень основания – это, в общем-то, фундамент клана. Зачастую и в прямом смысле, а не только фигурально выражаясь. Здоровенный амулет – контрактный якорь, закрепляющий контракты членов клана. Пока что я вынужденно ограничивался бумажными контрактами. Бумажными материальными якорями контрактов, в смысле. Но это не несерьезно. Даже при том, что я не планирую создавать клан на века, без камня будут сложности. А немцы, равно как и занимающиеся тем же венгры, отказывались делать камень поменьше и подешевле. Я уже упоминал бзики профессионалов. Кстати, о немцах. «Мой коллега прислал очередное письмо. К слову, тон его писем в последнее время стал более уважительным. Полагаю, успел собрать информацию и убедиться, что мы с Кэти говорили правду, и я таки имею определенный вес в среде магов». На информационном сайте уже даже появилось сообщение о награждении премии Елисея, так что это неудивительно. «В любом случае, я сообщил ему, что в ближайшее время буду недоступен». Как уже упоминалось, это в любом случае не может быть секретом. К тому же от идеи его завербовать я не отказывался, а честность, даже если не лучшая, то определенно вполне эффективная политика. Отправляюсь в мир иной по клановым делам. Хм, немедленно последовало новое письмо. Мне бы на его месте наглости не хватило, но люди бывают разные, да уж. Он спрашивал, нельзя ли взять его с собой, Ну да. Начитаются фэнтези, наиграются в ролевухи, вот и получается такое. Однако вопрос совсем даже не однозначный. В нашей группе все-таки маловато народа, а он все-таки маг. С другой стороны, вряд ли он имеет представление о том, во что хочет ввязаться. С третьей, если удастся таки его завербовать, это может пригодиться в будущем. Да и сам этот поход может быть полезен в плане вербовки. Я потянул себя за волосы, вот и думай, как быть. Пожалуй, попробую так. Эта экспедиция не только некомфортна, но и реально опасна. Феодальная раздробленность, право силы и неприязнь к чужакам – только часть тамошних реалий, и я не могу гарантировать безопасность. В прошлый раз мы шли большой группой, но потеряли одного участника. Однако, если ты действительно хочешь испытать себя, то для начала два условия. Первое. Мне нужно проверить, на что ты способен, чтобы знать, на что рассчитывать, и сможешь ли себя защитить. Второе. Если все-таки будешь участвовать, то соблюдение субординации совершенно необходимо. И снова ответ появился тут же. Согласен, где и когда встречаемся? Сперва я хотел испытать его магию на тенях, но потом решил, что в этом мало смысла. Наши земные тени слишком слабые, так что я не успею составить представление о способностях парня. В итоге решил сразу перейти к спаррингу. Тащить для этого на свою базу не стал, пустого места на изнанке более чем достаточно для подобного испытательного поединка. «Что насчет какой-то магии для безопасной дуэли?» – осведомился немец. «Кажется, за прошедшее время он стал лучше выглядеть, несколько менее полный, волосы не такие взъерошенные и в целом определенно лучше. Побочный эффект прокачки или даже прямой?» «Если такая и есть, я о ней не знаю», — отозвался я. «Но не беспокойся, я планирую ограничиться захватами и другой нелетальной магией. Если ее будет недостаточно, ты меня сумеешь удивить». Йозов кивнул, и перед ним возник аналог моего щита, только что не плоский, а выгнутый в виде чаши. «Затем меня обдала струей огня». Нельзя сказать, чтобы она была совсем слабой, но мой щит даже не потерял хитов. Активированная магическая броня полностью поглотила урон. В качестве проверки я ударил веревкой прямо в щит оппонента, и она без усилий пробила его. «Пробивание барьеров второго ранга, да. А с повышением таланта будет еще веселее». «Надеюсь, это был просто разогрев», — заметил я, отпуская его шею. Усмехнулся. «Действительно. Немец кивнул и потер шею». И меня снова обдало пламя. На этот раз, однако, и цвет, и интенсивность огня были другими. Ревущий белый огонь вгрызся в мой щит, быстро уменьшая его запас хитов. Уже неплохо, но все еще не представляет реальной угрозы. Для меня, по крайней мере. Я снова ударил веревкой, хотя на этот раз сбоку. Прямо через огонь было бы глупо. Он слишком горячий, чтобы мой инструмент атаки выдержал. «Хм...» Что-то невидимое дёрнуло верёвку, сунув её в пламя. Уже лучше парень адаптируется, но совершенно недостаточно. Первой мыслью было воспользоваться стальным тросиком на поясе, который должен выдерживать огонь, но я немедленно отказался от этого. Он раскалится и оставит ожог, так что просто ухватил его верёвкой за ногу. Третий раунд, предложил я, когда парень поднялся, потирая спину. Он помедлил, но всё же кивнул. И немедленно удар... Что-то отбросило меня, заставив завертеться в воздухе, а затем свитый из нескольких разноцветных спиралей бур вгрызся в мою защиту. Тьма. И рассыпался разноцветными искрами, столкнувшись с заряженным касанием смерти тросиком. Йозеф тоже нейтрализовал мои чары, но ушедшей на это небольшой заминки мне хватило. На этот раз я подсёк ему ноги с небольшой добавкой шокового касания. Третья верёвка обеспечила мне мягкое приземление. — Что скажешь, Кэти? — осведомился я. Удовлетворительно отозвалась она. Против тех, с кем мы будем иметь дело, этого должно быть достаточно. Я кивнул. Да, с Сбербанком он справился бы, полагаю. Ладно, Хорн, если не передумал, можешь отправляться с нами. Только обеспечивать необходимым я не стану, раз уж ты, Никланер. Парень встал, его полоска здоровья немного сократившаяся после удара и знакомства с шоковым касанием, восстановилась, и он кивнул. «Угу. Определенный исцелением тоже владеет каким-никаким. Пригодится, полагаю». «Впрочем, оставлять сбор необходимого на его усмотрение я не стал. Выдал примерный список. Ну, надеюсь, от него будет больше пользы, чем хлопот». «Ну и вопрос», — заметил я, прежде чем вернуть его туда, откуда забрал. «Почему ты вообще захотел отправиться в другой мир? Просто из любопытства и романтики?» Он отрицательно покачал головой. «Ну, не совсем. У меня есть практические соображения. Во-первых, там должно быть больше теней, так что будет проще прокачаться, а во-вторых, это возможность заполучить пару-тройку тамошних персон. Возможно, удастся заполучить и нормального боевого мага». Собираться в дорогу нужно было не только нашему неожиданному добавлению, но и нам самим. Хотя список необходимого был составлен и проверен еще в прошлый раз, оставалась проблема транспорта. Ити пешком не только неудобно, но и слишком долго. Однако протащить что-то с собой тоже затруднительно, даже с моим инвентарем. Я даже думал о воздушном шаре. В собранном виде он уместится в ячейку инвентаря, полагаю, а на той стороне можно подготовить. В итоге, однако, просто решил взять у мастера Кунлая парочку его големов в качестве тягловой силы, а повозку приобрести на той стороне у аборигенов. Примерно как в прошлый раз, только что экономия на тягловой силе. Небольшое затруднение было с Олегом, но и с ним быстро разобрался. Парень вполне самостоятельный, в принципе, у меня все родственники такие. «Если я стану клан-лидером, тоже смогу завести себе гарем», — осведомился Хорн, взглянув на состав экспедиции с моей стороны. Я вздохнул. В принципе, этого следовало ожидать. Кажется, даже Снегурка хотела сказать что-то по этому поводу, но в итоге воздержалась. «И это что, настоящая медуза?» «Это уже от тебя зависит, но я слышал, что с этим больше проблем, чем плюсов», – отозвался я. «И нет, это Сфену, старшая сестра. Медуза мертва». На всякий случай, чтобы в дальнейшем не было неожиданностей, Горгона сейчас была без иллюзорной маскировки, но, по крайней мере, одета. После подбора разных вариантов они со Снегуркой остановились на гибриде Тоги и одеяния Йовович в пятом элементе. Некая хрень из полос белой ткани, между которыми можно было просунуть крылья. Вернее, ленты их огибали. Боюсь даже представить, как это одевается и снимается, и выглядело странновато. Но лучше, чем ничего. Хотя, конечно, без этого вид открывался лучше. В принципе, моя автокарта работала и в других мирах. Так что в теории я вполне мог срезать путь через изнанку, но для этого нужна хотя бы карта мира, иначе слишком большой риск вывалиться в реальный мир, скажем, посреди океана. Так что до ближайшей деревни мы шли пешком, и немец расспрашивал, чего ожидать, чего опасаться и как себя вести. Почти как я в своё время. Ну и, конечно, главный вопрос – а как тут с эльфийками? А я думал, это у наших такая тяга к эльфийкам, провормотал я – «Есть они тут, есть. Я видел две разновидности. С одной полуэльфикой точно встретимся. Темную, как я понимаю, вполне можно снять». «Не совсем так», — сообщила шагающая рядом со мной Кэти. «Просто снять сложно. Они предпочитают быть содержанками на более-менее длительный срок. Временами даже переходят по наследству. Я слышала, что одна держится уже при пятом поколении правителей». «Специфичные традиции», — заметил немец. «И вкусы, я пожал плечами. Опыт полагаю». «Хотя с нашей стороны это действительно выглядит странновато». Хорн согласно и немного задумчиво кивнул. «А как насчет нек и вообще зверолюдей?» Я вопросительно глянул на Кэти. «Такого вида или видов нет, но на заказ маги выращивают», — сообщила это. «Как мне помнится, у принца была рабыня с кошачьими ушами и хвостом, но однажды пропала. Скорее всего, он избавился от нее, когда появилась информация, что создатели оставляют в них закладки» чтобы управлять при необходимости. «Здесь все еще есть рабовладение». На его лице явно было отвращение, но это действительно неприятно, но слишком уж бурная реакция. Европейское воспитание. «И все еще есть, и вряд ли прекратится в ближайшую сотню лет», сообщила одержимая. «Хочешь себе кого-нибудь прикупить?» Явно дразнит. Она не могла не заметить выражение на его лице. К моему удивлению, парень помедлил. «Нет, пожалуй». Это тоже вариант, но у меня нет таких денег, тем более местных. Но с этим нужно что-то делать. Не нужно, а хотелось бы, я вздохнул. Есть многое, что хотелось бы поменять, но возможности обычно хватает только на себя и своих близких, если повезет. У нас с тобой возможности пошире. Можно прокачаться и навязать кому-нибудь свои правила. И это даже, скорее всего, улучшит мир. Однако проблема в том, что мир не только велик, но их вдобавок много – «Так что прежде чем что-то делать, хорошенько подумай. Если можешь сделать хорошее дело, после которого не станет хуже, чем было, делай. Но не заморачивайся, если не можешь. Что-то плохое, что не можешь изменить, происходит постоянно. Я так полагаю, что главное – оставаться верным своим принципам». «Сие есть истина», – неожиданно сообщила Сфено. «Добро и зло – вещи нечеткие, так что остается лишь следовать своим идеалам, собственной чести». Так, по крайней мере, понятно, к чему стремиться. Кэтислианнасы кивнули. Да, мы знают, о чем речь, заметил я. У них опыта куда больше, чем у нас с тобой вместе взятых. Мне кажется, или ты намекаешь на мой возраст? Осведомилась Кэти. Кажется, я оказался в щекотливом положении. Нет, я прямо говорю об опыте. И вообще, после первой сотни лет возраст предмет гордости, а не смущения. К тому же... «Вот все боги мне свидетели. Главное, как женщина выглядит, а не сколько ей лет. Ну и на что способна?» Я бережно провел рукой по рукояти меча, а Сфено с абсолютной уверенностью кивнула. «Истинно так. Но если кто-то назовет меня окаменелостью...» «Чувство опасности. Вы ощущаете угрозу», — сообщила выскочившая табличка. Может, компания повлияла, а может, просто скучное путешествие по болоту, но немец поведал еще кое-что о своей магии. Например, то, что он носит с собой шесть штук персон, которые может переключать. Вообще, насобирал их больше, с десяток, но остальные хранятся в некоем персональном пространстве наизнанке, куда он попадает во сне. Персоны, к слову, выпадают из теней. Он их видит как карты, а вот лута в виде предметов ему от теней не достается. Сами персоны, хоть и соответствуют неким людям, но представляют собой именно слепок памяти, не слишком четкий. Следы личности, по словам Хорна, если и есть, то очень слабые. Правда, с повышением ранга они восстанавливают больше памяти, откуда и новые способности заклинания, но все равно остаются просто памятью, только более отчетливой. И да, со сменой персоны эта память утрачивается, хотя что-то и остается, то, что он запомнил уже сам, вроде временных страниц интернета в кэше браузера, полагаю. А, да, статы у него были и повышались с уровнями, но набор статов не тот, что у меня, хотя мое изучение показывало мою систему, Некая конвертация присутствует. И некоторые персоны, на максимальном ранге обычно, влияли не только на память, но и на тело, повышая статы. В общем, занятная система, хотя моя все-таки лучше полагаю. Тем более, что системных обилок вроде моей автокарты у него практически не было. Только это самое место для хранения персон до да окно статуса, позволяющее отслеживать свои характеристики. Даже инвентаря нет. Полагаю, это дает ответ на извечный вопрос, какие рылевухи лучше, компьютерные или консольные. Однако у него были и свои плюсы. Активировав подходящую персону, какого-то древнего мага-бродягу, парень чувствовал себя в пути практически как дома, уверенно и непринужденно. И с повозкой, когда мы он оную приобрели, обращался как бы не лучше, чем Кэти. «Готовил я лучше, впрочем».